Глава 19 Случилось так, что в поисках благовидного предлога для моего визита в Турцию мы с шептуном выбрали именно смерть Доджа. То, что вначале виделось большой удачей, оказалось ужасной ошибкой. Его гибель совершенно очевидно произошла в результате несчастного случая. Расследовать тут было нечего, и поэтому Броди Уилсон мог спокойно сесть на самолет и отправиться домой. Детектив Лейла Кумали. Верно оценила ситуацию. Мне удалось выторговать для себя несколько дней, но этого было явно недостаточно. Выходя из полицейского участка, я вновь задумался о том, сколь опасны догадки, которые не подвергаются сомнению. Нам с Шептуном следовало бы глубже проработать вопрос о том, что конкретно я собираюсь расследовать. Честно говоря, мы устали и впали в отчаяние, когда принимали решение. В большинстве случаев смерть 28-летнего человека на омываемых морем скалах дает хоть какую-то пищу для следствия. Но эти оправдания нам не помогли. Мы подняли флаг на мачте и, как всякие пираты, заплатили за это, когда корабль пошел ко дну. Вопрос заключается в следующем. Что же мне делать теперь? Ответ был прост. Не имею ни малейшего представления. Я знаю два способа борьбы со стрессом. Обычно я или хожу пешком, или с головой погружаюсь в работу. Бодрум предоставил мне обе эти возможности, и я напомнил себе, что моя первоочередная миссия — установить местонахождение телефонных будок в старом городе. Вытащив из рюкзака свой мобильник со специально модифицированной фотокамерой, я поставил на место аккумулятор и в конце улицы повернул направо. Я передвигался, руководствуясь внутренней картой, которая хранилась в моей памяти, и после пяти минут быстрой ходьбы, ощущая, что беспокойство снизилось до разумного уровня, добрался до границы зоны поиска. Мысленно разделив ее на секторы, полной решимости не упустить ни одной потенциальной цели, я перешел на медленный шаг. «Это было нелегко». Большую часть года Бодрум — сонный городишко, в котором живет около пятидесяти тысяч человек. Но летом его население увеличивается до полумиллиона. Несмотря на конец сезона, улицы были переполнены отпускниками и всевозможными тусовщиками, а также огромным количеством людей, которые на отдыхающих наживаются. Я прошел мимо бесчисленных магазинов, торгующих турецкими кожаными сандалиями Раритетными персидскими коврами, скорее всего, китайского производства. Каждую сотню ярдов попадались бары, специализирующиеся на том, что в Испании называется «острой закуской», а здесь на Востоке известно как «мезе». Эти бары были полны людей днем и ночью. Всякий раз видя телефонную будку, я фотографировал ее, зная, что программное обеспечение телефона загружает снимок на карту, фиксируя точное местонахождение. В одной из лавок я купил кебаб, завернутый в лаваш, и сел на скамейку под палисандром, чтобы съесть его. Через несколько минут я обратил внимание на витрину соседнего магазина. Там была выставлена замечательная коллекция саксофонов и классических электрогитар. Поднявшись на порог, я заглянул в тускло освещенное помещение. То было одно из тех редких мест, в которых я так люблю бывать. Часть комнаты хозяин отвел под записи музыки. Полки были забиты виниловыми пластинками, ящики — компакт-дисками. Если бы мне сказали, что где-то в задней комнате есть коробки с магнитофонными кассетами, я бы охотно поверил. В другой части помещения располагались музыкальные инструменты. Электрогитары от Гибсона и Фендер Стратокастер, способные вызвать грустную улыбку любителя рок-н-ролла, а также множество турецких народных инструментов. Я никогда не слышал, как они звучат, и даже не знал их названий. Человеку в выцветших джинсах, с отсутствующим видом курившему за прилавком, был за сорок, и он походил на музыканта. Продавец показал жестом, чтобы я зашел внутрь. В другое время в иной жизни я задержался бы здесь на долгие часы, но сейчас лишь развел руками, выражая немое извинение. и продолжил выполнять свое задание. В последующие часы я сделал столько снимков телефонных будок у магазинчиков для туристов и на рынках, что их хватило бы до конца моей жизни, чтобы сфотографировать будку в десяти ярдах от бензозаправочной станции компании «Бритиш Петролиум». Мне пришлось ждать целую вечность, когда появится возможность пересечь главную магистраль города. Я обнаружил, по крайней мере, шесть телефонных будок, которые выглядели так, словно их привезли из другой страны и нелегально подсоединили к линии электропередачи. Неудивительно, что они не были зарегистрированы компанией Тюрк Телеком. На исходе дня я оказался на маленькой площади, успев к тому времени стереть ноги и измучиться от жажды. Присев за столик в кафе на открытом воздухе, я уже собирался заказать пиво Эфес, но, к счастью, в должной мере сохранил контроль над собой, Понимаю, что в состоянии гнева и отчаяния вряд ли ограничусь одной порцией. Заказав вместо пива чашечку кофе, я приступил к делу, которого весь день избегал. Достал из рюкзака папку с документами, касающимися смерти Доджа. Несчастье, на котором мы с Шептуном так сильно погорели. Не прошло и двадцати минут, как я сообразил, что-то здесь явно не так. Разгадка таилась не в допросах, криминалистической экспертизе или анализе материала, отснятого камерами наблюдения, а в отчете токсикологов. Как и многие другие файлы, он был переведен на английский для Камерон. Детектив Кумалии сказала правду. В организме погибшего были обнаружены наркотические вещества. Но я сомневался, что она хорошо понимала, насколько высок их уровень. Он был достаточно велик, чтобы нарушить трезвость рассудка и способность сохранять равновесие. Об этом говорилось на последней странице отчета медицинского эксперта. Достаточно велик сущий вздор. Молодой миллиардер был буквально накачан стимулирующими препаратами. Мое знание медицины и собственный печальный опыт подсказывали, что такая передозировка наркотических веществ не могла возникнуть в его кровотоке за считанные часы. У Доджа случился эпический кутеж. Он длился, по моим расчетам, три или четыре дня. В отличие от Кумали и ее команды криминалистов, я ясно представлял, какое воздействие произвела на организм Доджа дьявольская смесь наркотиков. Конечно, там был метамфетамин. Кто без него обходится в наши дни? Кроме того, его верный закадычный друг гамма-гидроксибутерат, или легкий трах, чтобы смягчить перепады настроения. И хорошая добавка экстази для успокоения души. Сон — извечный враг того, кто пустился в разгул. Вот почему в теле Доджа были обнаружены следы кокаина, который помогал ему бодрствовать. Я был уверен. Человек, который пережил четырехдневную наркотическую атаку, принимая коктейли из этих веществ, едва ли заинтересовался бы фейерверком. это всего лишь детская забава по сравнению с тем шоу со световыми эффектами которое происходило в его голове и гениталиях потом я вспомнил тревожное ощущение возникшее у меня в связи с биноклем мелькнула мысль зачем нужен бинокль чтобы наблюдать фейерверк взрывающийся у тебя над головой и зачем идти на дальнюю границу участка стоять на краю утеса разве лужайка или террасы не дают хорошего обзора? Даже заядлые наркоманы не лишены начисто инстинкта самосохранения. Нет, что-то иное побудило парня, пребывавшего в состоянии тяжелой наркотической интоксикации, схватить бинокль и направиться к обрыву. Я не располагал ответами на многие вопросы, но был уверен, ситуация вовсе не столь безрадостна, как мне представлялось в офисе детектива Кумали, когда я плавал в волнах ее презрения и запаха красного жасмина. Снова захотелось выпить бутылочку Эфеса. «Лучше воздержаться», — подумал я. «Надежда даже опаснее отчаяния. Что мне по-настоящему было сейчас нужно, так эта машина».